Интерлюдия. Пиата сама не знала, когда высокий, но вполне человечный друг Константина, а потом и ее самой, превратился в это. Превратился? Ожесточился? Сложно сказать. Кейн Дайхард вроде бы остался для нее, Кости, своей жены и еще нескольких близких тем же человеком, которым и было раньше. Да, улыбка стала реже и жестче, Под глазами залегли тени, подчёркнутые куда более интенсивным сиянием зеленых радужек, но не более. Однако другая сторона князя заставляла тренированную лазутчицу напрягаться. Сухая, собранная, жесткая, фонящая насилием и готовностью его применить, «Чувство опасного хищника, готового немедленно начать действовать». Ключевое слово «заставляло». Сейчас Пиата выбежала из портала, следуя за совершенно бесчувственной машиной в образе человека во фраке, но с объемистым рюкзаком за плечами. Затем, кто, шагая уверенно и равномерно, прошел сквозь портал незнакомого человека – которого увидел только что. Она, проскочив следом, лишь успела мазнуть взглядом по веселенькой лужайке синей травы, залитой светом чужого солнца, как уже бежала с автоматом наперевес в следующий портал, открытой суровой пухлой девочкой в уморительном чипце. Машина по имени Кейн Дайхард не удостоила ребенка даже взглядом. Он шел вперед, Держав каждой руке по пистолету, но весь его вид с рюкзаком, с торчащим и за спины мечом, со свисающими гроздями заполненных патронами револьверных барабанов, он кричал об одном О войне. Мне не до этого, слова того, кто только-только заявил о том, что принес домой из раненого и искалеченного друга лишь затем, чтобы дать ему умереть другой смертью. Даже для нее шпионки, лазутчицы, телохранительницы и воровки это было совсем чуждым и непонятным. Он начал стрелять, только сделав шаг через портал. Она, подбегая, видела, как механично поворачивается голова князя и его руки с зажатыми в них револьверами. До того... Как Пиата в прыжке с готовым к бою автоматом нырнула в окно, Кейн уже сделал четыре выстрела. Обнаружив себя на улице заполненной стоящими черными мобилями и оттирающимися возле них людьми в костюмах, выхватывающими оружие, она и сама откроет огонь, прикрывая своего друга со спины. А это ему было нужно совсем недолго, ровно до момента, пока князь, не окинув взглядом запруженную машинами улочку, не оценил риск их общего с пятой положения. Мобили представляли из себя естественные укрытия, а начавшие прятаться за ними стрелки угрожали просадить их защитные артефакты, как только займут позиции. Девушке это подсказал ее богатый опыт, которого у Кейна быть не могло. Но озвучить свои страхи она не успела. Князь пришел в движение. Неуловимым движением, засунув револьверы в кобуры, он уже перемахивал в прыжке капот одного из мобилей, а в его руке был меч. Несуразно длинное оружие из прошлых веков – которому давно уже место в музее. Крик и брызги крови после двух плавных взмахов оружия служат доказательством, что меч устарел недостаточно на вкус противников князя. Сняв короткой очередью очередного бандита с весьма опасным пистолетом-пулеметом, Пиата видит, что Кейн вовсе не ударился в кровавый угар, а просто повысил свою мобильность. одновременно доставая гримуар. Она успела поймать две пули в живот и снять их выпустившего перед тем, как услышала негромкий равнодушный голос друга. Большой внезапный левиафан. В противоположной от их позиции части улочки из-под земли вырывается фонтан пенищейся воды, заставляющий пяту поежиться. Она знает, насколько то холодна. Сейчас узнают и бойцы синдиката, когда потоки, разливающиеся по улицам, начнут замораживать и промораживать их ноги. Ругань и панические вопли послышались почти сразу. После этого Кейн, вокруг которого свистели пули, сделал вроде бы глупость. Подхватив лежащий у его ног автомат мертвеца, высокий черноволосый мужчина бросил его в окно здания, возле которого терлись боевики синдиката, а затем, ловя одну пулю за другой телом, невозмутимо направил раскрытый гримуар прямо в пробитую брошенным оружием дыру. «Туман диких грез», — проговорил он, — Позволяет тонкой, сероватой струе дыма вырваться из книги прямиком в здании. «Ну что ты делаешь?» — взвыла блондинка, кидаясь к нему со всех ног. Да, Кейн, воткнув меч в крышу мобиля, выхватил пистолет, начав отстреливаться от радостно палящих по нему бандитов. «Но ведь стоя же неподвижно!» Еще и со своей каменно невозмутимой рожей. Она удачно попала в руку одному из стрелков, а затем опустошив магазин автомата, сама ринулась вперед по крыше мобиля, превращая себя в дополнительную мишень. Непростую, а метко швыряющую метательные ножи. Но все же такого бы следовало бы избегать. Впрочем. Выполнив сальто и удачно попав ножом в шею еще одному врагу, пытавшемуся выцелить горе хозяина, Пята поняла, что слегка поспешила со своими выводами. Выстрелов уже почти не было слышно. но Вызванные Кейном потоки воды схватились льдом, проморозившим ноги большинства бандитов. Они уже не орали от страха и бешенства, стреляя в белый свет как копеечку, а звали на помощь, жалобно царапая пальцами мутный лед, сковавший их конечности до щиколоток. «Пиата, идем!» — услышала она. Кейн уже стоял у дверей, прикрывая себя щитом, а второй рукой, белой и блестящей, касаясь ручки. Металл и дерево, стоящие перед Дайхардом преграды, быстро расползались белым поблескивающим прахом. Так они оказались внутри, где тоже оказались люди, только бездыханно лежащие на мраморных плитах пола. Приказав Пиати подстраховать его, Кейн отвлекся на то, чтобы вызвать еще один фонтан переохлажденной воды, превративший лестницу и улицу за ним в непроходимое для людей место. «Пиата!» Поправив рюкзак и перезаряжая револьверы, спокойный, почти отстраненный Кейн обратился к ней. «Свидетели нам не нужны. Даже те, кто ничего не видели. Нужны мертвецы. У меня ковар в патронах, его нужно сохранить». «Добивай спящих и раненых!» – значили его слова. Насупившись, Эйна кивнула в ответ. «Это же синдикат?» Синдикат. Больше вопросов нет. Бой, правда, не успел перерасти в бойню. Все вернулось на круги своя, когда сверху, со второго этажа, на них пошли люди, подгоняемые криками со спины. Туда, видимо, колдовской туман не достал. Они были вооружены автоматами и действовали профессионально, прикрывая друг друга. Ей и Кейну пришлось спрятаться за укрытиями, пережидая шквал огня, а потом князь использовал свое любимое заклинание ледяного фонтана, превратив лестницу в ледяной каток, позволив перестрелять несколько скатившихся бандитов, а затем над ними обрушился потолок. Не просто так. а раскаленной дымящейся массой размягчившегося от ужасного жара камня, призванного сжечь любое существо, что попадет в такой капкан. К счастью, что она, что Кейн, сидели у стены, от которой оба и оттолкнулись, отпрыгнув подальше, да еще и дополнительно скользя по полу. «Мак — Маг! — отрывисто бросил князь, выхватывая револьвер. «Кажется, все только что стало гораздо сложнее».